У неё Фёдорова и жила первое время, да ещё Сергей Михалков, с которым она была знакома по фильму «Фронтовые подруги», пригласил её к себе и дал 2000 рублей. Это по тем временам была значительная сумма. Так начала понемногу налаживаться жизнь актрисы в новом времени. Сложности были и с дочерью Викторией, которая за 10 лет отсутствия матери привыкла звать мамой сестру Александру. Так ей велела делать сама Александра, чтобы девочку не дразнили дочерью врага народа. Но дети того местечка, где они жили, все-таки узнали об этом и издевались над Викой, как могли, один раз едва не утопив ее в выгребной яме. Зоя Федорова и Вика встретились в конце зимы, 1955 года на Казанском вокзале, куда Виктория по просьбе матери приехала из Казахстана. Чтобы не травмировать девочку объявлением родной матери, ей сказали, что она поедет встречать тетю. Для этой встречи Зоя Федорова попросила у подруги Лидии Руслановой ее шубу и пуховый платок. В таком роскошном виде ее и встретила Вика сошедшая с поезда. Для девочки это оказалось серьезным испытанием. Новая мать. Когда уже несколько позднее сестра Александра с двумя собственными детьми тоже вернулась в Москву, Вика продолжала называть ее мамой, на что Федорова сильно обижалась. К тому времени, к середине 50-х годов, Отечественный кинематограф стал активно развиваться. Возросло количество выпускаемых в год художественных фильмов. А весть о том, что в Москву вернулась известная актриса Зоя Федорова, облетела все киностудии. Крепкое желание возродиться и сильные воли Федоровой сделали свое дело. В 47 лет она сумела начать жизнь с нуля. Первые приглашения сниматься она получила уже спустя несколько месяцев после возвращения. В детском фильме «Катя и крокодил» и в кинокомедии у известного режиссёра Надежды Кашеверовой «Медовый месяц» киностудии «Ленфильм» вместе с молодыми актёрами Людмилой Касаткиной и Павлом Кадочниковым. Партнёром Фёдоровой был знаменитый артист Сергей Филиппов, в паре с которым она несколько позднее снимется в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», создав великолепный комедийный образ светской дамы. Фильмы имели успех у зрителей, и о Федоровой вновь заговорили. Правда, теперь она выступала не в образе лирической героини, а играла характерные роли, но такова судьба всех актрис с возрастом переходить в другие амплуа, а дальше, как говорится, пошло, поехало. В 1956 у неё в работе было уже два фильма. В 1957 сразу несколько. За 22 последующих года Зоя Алексеевна снялась более чем в 30 фильмах. Роли были и главные, и эпизодические, но самое важное – они были. С 1956 года Зоя Фёдорова – актриса театра студии киноактера, что фактически означало «штатный работник киностудии Мосфильм». Так что Зоя Фёдорова вскоре стала довольно обеспеченным по советским меркам человеком. Летом 1959 года Фёдорова набралась смелости, чтобы узнать о судьбе Джека Тейта. В поисках контактов ей помогали дежурные в гостинице «Украина», где только и селили в те времена иностранцев. Она познакомилась с переводчицей, американкой русского происхождения Ириной Кирк, которая на долгие годы становится помощницей Фёдоровой в её поисках. Ирине удалось выяснить, что Тейт давно дослужился до звания адмирала. Девять лет уже находится в отставке, что он проживает в Калифорнии, имеет семью и серьезно болен. Она написала ему несколько писем, но не получила ответа.